Сейчас, причесываясь, он прошел на свое место и оглядел соседей. Прораб, дрожащими пальцами, немало было пито в дороге, перекладывал сметные листы. Профсоюзный инспектор уже надел пиджак, притих, оробел, попав в силовое поле людского смятения. Что-то скажет ему желчная седая баба, ведающая инспекторами ВЦСПС.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 а поезд уже вошел в зеленый подмосковный пояс Серый рваный дым цеплялся за ветви елей, прижатый токами воздуха строился над дачными заборами. Как знакомы эти силуэты суровых северных елей. Как странно выглядят рядом с ними голубой штакетничек, остроконечные дачные крыши, разноцветные стекла террасы,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 Ты ведь знаешь, я без очков совершенно слепая. Дай-ка мне очки. Вряд ли его пропишут в Москве, сказала она. а да, оставь о прописке. Он провел ладонью по бровям и сказал, Подумать. Приедет Ваня И застанет одни могилы. Одни могилы.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 потяс передней телеграммой